Сара Пеннипакер ПАКС Перевод с английского Натальи Калошиной Евгений Евгении Канишевой Москва, издательство Самокат Посвящается моему агенту Стивену Малку, который сказал ПАКС Сара Пеннипакер Общение лис сложная система голосовых и мимических сигналов, запахов и поз набранные курсивом диалоги в главах от ПАКСа попытки перевести этот выразительный лис язык в слова То, что это не происходит здесь не значит, что это не происходит. Глава 1 Лис догадался, что автомобиль замедляет ход раньше мальчика. Он всегда чуял все раньше – подушечками лап, вибрисами, позвонками. А когда дрожания гул изменились, Лис понял, что дорога стала неровная. Он утянулся на коленях у мальчика, ловя стройки запахов из окна. Стройки говорили, что снаружи лес. Резкие ароматы сосновой древесины, коры, шишек и хвои будто иглами пронзали воздух. Между ними велись более мягкие нити клевера, дикого чеснока. Папоротников и еще 100 других запахов, которые были лису незнакомы. Но все они были зеленые и настойчивые. Его мальчик тоже что-то чуял. Он притянул Лиса обратно на колени и крепче прижал к себе своей бейсбольной перчаткой. Мальчик тревожился: Вот что удивляло Лиса. Они и прежде ездили в автомобиле несколько раз. Но тогда мальчик был спокоен и даже весил: Лис сунул нос в карман перчатки. Карман бейсбольной перчатки ловушки предназначен для захвата бейсбольного мяча. Хотя и ненавидел запах кожи. Когда лис сделал так, его мальчик всегда смеялся. Сейчас он обхватит перчаткой голову лиса, а лис станет вырываться, и игра отвлечет мальчика. Но мальчик поднял лиса на руки и прижался лицом к белой шерсти воротника. Только тогда лис понял, что его мальчик плачет. Он извернулся, чтобы увидеть его лицо и убедиться. Да, мальчик плакал, но без единого звука. Такого лис тоже не помнил. Он вообще уже очень давно не видел, чтобы из глаз его мальчика лились слезы. Но раньше... Когда такое случалось, мальчик вначале всегда громко вскрикивал. Сон отребовал внимания. «Сейчас начнется. Сейчас потечет эта соленая вода». Лис слезнул слезу и удивился еще больше. Не было запаха крови. Он вывернулся из рук, чтобы рассмотреть своего человека внимательнее. Неужели он, лис, не заметил рану? Неужели нюх подвел? Нет. Лисий нюх никогда не подводит. Крови не было. Ни крови, ни кровоподтека под кожей, и костный мозг не сочился как однажды и стрещены в кости. Машина качнула вправо, и чемодан на сиденье рядом с мальчиком тоже съехал вправо. Лис по запаху знал, что внутри одежда мальчика и вещи из его комнаты, до которых мальчик дотрагивался чаще всего, фотография с комода и то, что всегда было спрятано в нижнем ящике. В тайнике Лис тронул лапой угол чемодана, надеясь, что крышка приподнимется, и мальчик своим слабым носом учует любимые запахи и успокоится. Но машина как раз заскрежетала и Мальчик качнулся вперед, сжал голову руками. Сердце лиса забилось чаще. Остелые волосы на хвосте приподнялись, стали торчком. От новой одежды отца мальчика пахло паленым металлом, обожгло горло. Лис подскочил к окну, заскреб стекло. Дома, когда он так делал, его мальчик иногда открывал окно, и лису сразу становилось лучше. Но вместо этого мальчик снова притянул лиса к себе на колени и стал что-то говорить отцу просящим голосом. Лис научился понимать значение многих человеческих слов. И только что мальчик произнес слово, которое Лис хорошо знал – «Нельзя». Часто вслед за этим словом звучало одно из двух знакомых у имен – его собственное или имя мальчика. Лис внимательно слушал, но сегодня было только «Нельзя». «Без имен». Оно звучало просительно, и мальчик повторял его снова и снова. Автомобиль еще раз тряхнуло. Он съехал на обочину и остановился. За окном взметнулась обочка пыли. Отец перегнулся через сиденье, проговорил несколько слов ласковым голосом, который совсем не вязался с его крепким запахом лжи, и поднял лиса, взял его за шкирку. Его мальчик не сопротивлялся, поэтому лис тоже не сопротивлялся. Висел смирно и безвольно. Он мог бы укусить державшую руку, просто от страха, но решил сегодня не сердить своих людей. Отец толкнул дверцу машины и широко шагая направился по гравию, потом через бурьян к леса. Мальчик шел следом. Как только отец разжал руку, лис отскочил в сторону. Внимательно глядя на своих людей, Лис вдруг заметил, они уже почти одного роста. В последнее время мальчик стал очень высоким. Отец указывал вглубь леса. Мальчик долго смотрел на отца, из его глаз снова потекло. Но он вытер лицо рукавом футболки и кивнул. Сунул руку в карман джинсов и достал старого пластмассового солдатика. Любимую игрушку Лиса. Лис приготовился. Это была знакомая игра. Мальчик бросает солдатика как можно дальше. Лис отыскивает и потом мальчик каждый раз будто не понимает, как у лиса это получилось. А лис, когда отыскивает игрушку, держит ее в зубах и ждет, когда мальчик подойдет, заберёт солдатика и бросит снова. Мальчик размахнулся и швырнул игрушку в лес. Значит, все правильно. Значит, они приехали в лес просто поиграть. Ни о чем больше не тревожась, лис сорвался с места. Он летел между стволами деревьев, не оглядываясь на людей. Если бы он оглянулся, если бы видел, как мальчик сбросил отцовскую руку, Как зажал ладонями лицо, он повернулся. Он дал бы своему мальчику все, что надо. Охранял бы его, отвлек, развлек, был бы рядом. А он поскакал за игрушкой. В лесу её не так просто найти. Кругом столько других запахов, и они сильнее. Но все равно. Ведь на игрушке запах мальчика. И лица тыщет этот запах где угодно. Солдат лежал на узловатом корне серого ореха лицом вниз, как будто сам бросился на землю от отчаяния. Приклад его винтовки был накрепко прижат к щеке. Стол зарылся в прошлогоднюю листву. Лис прихватил игрушку зубами, стряхнул лесную труху, сел и вытянулся. Чтобы мальчик поскорее его нашел. Лес стоял неподвижно. Шевелились только солнечные лучи. Вспыхивали в листяном пологе наверху, как в зеленом стекле. Лис еще вытянулся. Мальчика не было видно. По хребту иголками, пробежало беспокойство. Лис выпустил солдатика и тявкнул. Ничего. Он снова тявкнул. И снова ничего. Никакого ответа. Если это какая-то новая игра, то лису она не понравилась. Лис снова подобрал игрушку и по своим следам побежал назад. У самой кромки леса навстречу ему с пронзительным криком пронеслась сойка. Лис замер, разрываясь надвое. У них с мальчиком игра. Мальчик ждет. Но... Птицы! Сидя в своей загородке, лис мог часами следить за птицами. Он трепетал, когда они легко рассекали небо, как стрелы молний летними вечерами. Его завораживала свобода полета. Сойка снова крикнула, уже из леса, и несколько таких же выкриков раздались в ответ. Еще секунду Лис вглядывался. Не мелькнет ярко-синяя молния в просвете между словами. Но тот за спиной у Лиса послушался другой звук. Захлопнулась дверца, а потом вторая. Лис помчался, не обращая внимания на колючки, царапавшие щеки. Мотор зарычал оживая. Лис подскочил к краю дороги. Его мальчик быстро опустил стекло и протянул обе руки. Когда машина отъезжала... Брызгая гравим из-под колес, отец выкрикнул имя мальчишки «Питер», а мальчик выкрикнул второе знакомое Лису имя «Пакс».